Четвертая дорожка второй кассеты. Упражнение на разведение осей зрения. Указательные пальцы подносим к кончику носа и взгляд устремляем на них. Затем начинаем медленно-медленно, отдаляя пальцы от носа, разводить их в стороны. При этом правый глаз следит за правым пальцем, левый за левым. Дам маленькую подсказку. Сделать это можно только боковым зрением. Не сломайте глаза, а цель совсем другая. Затем повторяем это упражнение, скосив глаза на переносицу. Не забывайте об отдыхе. Это было восьмое упражнение. Теперь упражнение девятое. Большой круг. Выполняем круговые движения глазными яблоками. Голова остается неподвижной. Представьте перед собой большой циферблат золотого цвета. Этот цвет способствует восстановлению зрения. Медленно ведите взгляд, отмечая каждую цифру на воображаемом циферблате. Сначала в одну сторону, потом в другую. Внимание, углы не срезаем. Следите за тем, чтобы линия получалась ровной. Радиус круга по мере тренировок будет постепенно увеличиваться. Спокойно моргайте, не переутомляйте глаза. А теперь тоже упражнение, но лицо обращено к небу. Глаза открыты. Повторяем это упражнение в двух вариантах в обе стороны но уже с закрытыми глазами, в это время массируется хусталик. В душе радость от того, что когда откроем глаза, мы будем хорошо видеть. Создайте такое трепетное ожидание результата и в то же время состояние снисходительного спокойствия, что будет именно так, как вы хотите. упражнение с первого по восьмое выполняются в три этапа. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми, а затем повторяют столько мысленно. В это время происходит внутренняя работа на клеточном уровне. Особо обращаю ваше внимание на то, что упражнения и разминки для глаз следует выполнять в той последовательности, в которой они описаны, по степени увеличения сложности. Запомните, большое напряжение на глаза приводит к ухудшению зрения, поэтому следите за нагрузкой по своим ощущениям и чаще Чем чаще, тем лучше. Практикуйте расслабляющие упражнения. Рассмотрим психиатро-фигеологический фундамент ухудшения зрения. Глаза – это показатель того, как мы смотрим на мир. Если зрение ухудшается или возникают разного рода проблемы с глазами, то очень возможно, что человек внутренне от чего-то отгораживается в своей жизни или на глубинном подсознательном уровне его что-то не устраивает в окружающем мире. Это может быть связано с любыми событиями в прошлом, настоящем или будущем. Если вы отвергаете что-то сейчас или чего-то опасаетесь в ближайшее время, это может сказаться на состоянии здоровья глаз. Внутреннее несогласие с самим собой, ощущение себя не от мира сего, нежелание кого-то простить, Состояние подавленности, застарелые обиды, неспособность с радостью смотреть вперед, боязнь заглянуть действительности в глаза и тому подобное – все это скрытые психологические причины ухудшения зрения. А сейчас отдельно рассмотрим, с чем связано возникновение ухудшения зрения у детей. Если такие проблемы появляются, сразу можно сказать, что дома, где малыш живет, не все в порядке. Когда дети бессильны изменить ситуацию, они в прямом смысле слова не желают на что-то смотреть и неосознанно стараются рассеять внимание, сгладить контуры, чтобы окружающее не давило на них. Другая причина. Если кто-то в семье, кого ребенок больше всех любит, носит очки. Например, мамочка, самая прекрасная, самая умная на свете, или кто-нибудь еще, подсознание малыша начинает записывать всю информацию с момента рождения. Происходит неосознанное программирование, которое обязательно срабатывает, когда ребенок достигает возраста своего идеала. Еще одна из причин – это возрастное ухудшение зрения. Единственная болезнь, которая имеет отношение к старости – это старческий маразм. Он, как правило, возникает от великой всеобъемлющей патриотической любви к вечному покою – Из лозунга «над воротами дома престарелых», который находится в каждом из нас. В первую очередь это происходит от плохого состояния позвоночника, сосудов, внутренних органов, нервной системы, питания, различных инфекций и так далее. Многие заболевания внутренних органов связаны с состоянием позвоночника. Многие заболевания внутренних органов связаны с состоянием позвоночника а позвоночник составлен из соединенных между собой костных позвонков. Между ними находятся хрящевые и межпозвонковые диски. Позвонки выполняют опорную функцию, а диски служат амортизаторами осевой нагрузки, придают позвоночнику гибкость и подвижность. Вам понятно? Тогда продолжаем. От спинного мозга отходят нервные корешки, дающие ветви к каждому участку тела и ко всем внутренним органам. Межпозвонковый диск состоит из фиброзного кольца и студенистого ядра. Ну, про фибры души вы уже знаете. Каждый день позвоночник должен иметь определенную полезную нагрузку. Если вы целый день сидите, мозги работают, руки работают, а позвоночник не получает необходимого количества движений, не поддерживается должная гибкость, то накапливаются всякие отклонения. И от отложений Хрящи становятся более жесткими. Мусор начинает спрессовываться, и образуется панцирь, который не только сковывает движения, но и защемляет нервные корешки. Происходит нарушение обменных процессов во всех органах и тканях. При нарушении осанки происходит перераспределение нагрузки на межпозвонковый диск, ухудшение его питания. Другими словами, он начинает недоедать. Это приводит к изменению местоположения позвонков друг относительно друга, с сдавлению нервных корешков, кровеносных и лимфатических сосудов. Дальше больше. При неправильной осанки нарушается нормальная циркуляция спинно-мозговой жидкости как в позвоночнике, так и внутри черепа. Соответствующие участки спинного и головного мозга начинают хуже работать. Ухудшение питания межпозвонкового диска постепенно приводит к снижению эластичности фиброзного кольца. Оно уже не может выдерживать давление. В нем образуются трещины, через которые за счет давления начинает выходить студенистое ядро. Вот вам, пожалуйста, процесс формирования межпозвонковых грыж. Если грыжа ориентирована к зади, возможно, с спинного мозга в этой области а значит, притупление чувствительности, ограничение двигательной активности, сильные боли. В результате нарушений в позвоночнике возникают такие, на первый взгляд, обыденные, часто встречающиеся заболевания, как остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиаз, миозит, грыжа шморля, кифоз, сколиоз. Не говоря уже о вегетативно сосуде дистонии мигрени симптоматической гипертонии, приходящих к мозгового кровообращения, кривошеи, различных артрозах, межрёберной невралгии и многих заболеваниях внутренних органов систем. Вследствие нарушения питания спинного и головного мозга происходят нежелательные колебания внутричерепного давления. И этот список можно продолжать и продолжать. Получилась почти детективная история, не так ли? Ну, что... Мой шутуленький и горбатенький, хотите ли сейчас с научной точки зрения посмотреть, что такое остеохондроз? Радостно сообщаю, этого еще никто не знает. Парадокс? Да, дорогой мой, это так. Существуют разные научные точки зрения относительно остеохондроза, которые обосновывают и доказывают свою исключительность. Каждый из них имеет право на существование. Вся беда заключается в том, что ни одна из них не открывает пути его полного излечения. Это говорит о многом. Вы согласны? Когда мы точно знаем природу заболевания, мы в состоянии его вылечить или вовсе не допустить. А мы так всегда лечим. К великому сожалению, только следствие. Раз единого взгляда на эту проблему нет... Я тоже воткну в этот базар свое очень умное соображение. Теория от норбекова Знаете ли вы, каков химический состав соли, которая откладывается в суставах и прочих местах, и особенно у вас в тканях мозга? Не отрицаю у меня тоже, раз я столько лет общаюсь с вами. Если говорить простым языком, это мочевина. Теперь вы понимаете всю глубину народной мудрости. Остеохондроз ударил в голову. После такого удара глаза вылезают из орбит, и вследствие этого возникает дальнозоркость. Позвоночник имеет каркас из мышц, который обладает природной способностью растягиваться и также отсыхать, если хозяин дурак. Это только одна из закономерностей появления дальнозоркости, но на самом деле и другие заболевания – как вы уже, наверное, поняли, в той же мере связаны с плохим состоянием позвоночника. Даже самые незначительные нарушения обмена веществ в тканях мозга приносят очень много проблем. Проведя упражнение на восстановление гибкости позвоночника, мы увеличиваем его эластичность. За счет этого межпозвонковые диски принимают свою нормальную форму. А в результате восстановления обмена веществ Нормализуется и состав костной ткани, что приводит к восстановлению ее опорной функции. Подключение к работе молчащих капилляров восстанавливает нормальную циркуляцию крови, доставку необходимых веществ в клеткам и отток отработанных веществ. Постепенно, за счет восстановления нормального тонуса мышц, восстанавливается правильное положение позвоночника, а крепшие мышцы и связки уже могут его удерживать в нем. Постепенно восстанавливается нормальная конфигурация и тонус межпозвонкового диска. Нормальная ширина межпозвонковых щелей и издавление нервных корешков и сосудов уже не происходит. И таким образом возобновляется работа соответствующих органов систем. Именно поэтому необходимо каждый день выполнять суставную гимнастику. Тогда наша почти детективная история закончится очень даже хорошо. Суставная гимнастика с начинкой. Можете ли вы сейчас с ходу сесть на шпагат? Не можете. А если начнете тренироваться, то соответствующие мышцы будут постепенно растягиваться, и с каждым днем вам будет все легче и легче садиться, все глубже и глубже. В один прекрасный день, хоп, даже если вам 90 лет, вы сядете на шпагат. Внимание! Закостенелый, неподвижный позвоночник, гиппопотамовская походка – это все явления вашего образа жизни. Это признаки лени. В любом возрасте гибкость позвоночника восстанавливается, и в 90-летнем возрасте способность восстановления хрящей и межпозвонковых дисков остается хорошей. Для этого надо только захотеть и немного поработать, пошевелить. Чем-то? суставами а не извилинами. Если наше тело не работает, то и зарплату не получает. Например, если вы правую руку положите в карман и полгода будете ее просто носить в кармане, то мышцы начнут атрофироваться, а мышцы другой руки накачиваться, так как на нее падает двойная нагрузка. Это означает, что наше тело каждый день проводит анализ и приспосабливается к условиям, которые мы сами можем создать оптимальными значит то что мы сейчас будем делать это не физзарядка это специально подобранные упражнения направленные на нормализацию функции позвоночника это означает устранение всевозможных недугов как перечисленных выше так и не обозначенных здесь вовсе не забудьте измерить свой рост вы будете расти В среднем один-три сантиметра и более за счет восстановления нормального расстояния между позвонками. Главное не сами упражнения, а ваше внутреннее состояние, в котором вы их выполняете. 90% внимания нужно направить на создание внутреннего настроя и только 10% на технику выполнения. Настрой вызываем искусственно усилием воли. Запомните... Само собой, из воздуха ничего не возникнет. На сегодняшний день, если ваш настрой будет плохим, это то самое болото, в котором утонет любой труд. Поэтому с чего начнем? Поправили осанку, улыбку натянули и вперед. Наступило время проверки домашнего задания. Достаньте-ка список с положительными и отрицательными чертами характера. Как... Вы его еще не написали? Вам полагается хорошая взбучка. Так и быть, даем вам последний шанс. Составьте его сейчас. Не сегодня, а сейчас. Итак, приложение первое. Вот и готовый список положительных отрицательных черт характера. Подарок от слушателей курсов. Он, конечно, очень приблизительный и далеко не полный. Аккуратность, активность, альтруизм, артистичность, бескорыстие, беспстрашие, благородство, вежливость, великодушие, вера, верность, внимательность, воля, выдержка, галантность, гостеприимство, гуманность, дальновидность, доброжелательность, добросовестность, доброта, дружелюбие, естественность женственность, жизнелюбие, жизнерадостность, заботливость, изобретательность, интеллигентность, искренность, коммуникабельность, кропотливость, любезность, любознательность, мудрость, мужество, наблюдательность, надежность, настойчивость, нежность, независимость, обаятельность, общительность, обязательность, озорство опрятность, оптимизм, остроумие, отважность, отзывчивость, открытость, понятливость, постоянство, правдивость, приветливость, принципиальность, пунктуальность, работоспособность, раскованность, раскрепощение, расторопность, решительность, романтичность, самостоятельность, сдержанность, сердечность, серьёзность, собранность, сострадание сочувствие, спокойствие способность быть сильным способность мечтать способность созидать стабильность, строгость тактичность, творчество терпимость, точность трудолюбие, увлеченность удачливость, удовлетворенность уживчивость, улыбчивость умение быть благодарным умение любить умение молчать умение понимать умение прощать Умение слушать, умение фантазировать, умеренность, упорство, уравновешенность, усидчивость, уступчивость, утонченность, хозяйственность, целеустремленность, целостность, честность, чистоплотность, чувственность, чувствительность, чувство долга, чувство собственного достоинства, чувство юмора, щедрость, элегантность, эмоциональность, энергичность, энтузиазм. Апатия, безалаберность, безволие, безответственность, безразличие, без инициативность, болтливость, ворчливость, вредность, вспыльчивость, грубость, жадность, заисливость, зажатость, закомплексованность, замкнутость, занудство, злобность, истеричность, кровожадность, лень, лживость, лицемерие, любопытство, медлительность. Мелочность, мнительность, настырность, нахальство, небрежность, невежливость, невнимательность, невыдержанность, недоброжелательность, недовольство, незнание меры, ненависть, необщительность, непоследовательность, нервозность, нерешительность, неряшливость, нетерпимость, нетребовательность, неуверенность, неусидчивость, обжорство» обидчивость, ограниченность, озлобленность, отсталость, пассивность, пессимизм, подозрительность, придирчивость равнодушие, раздражительность, рассеянность, расточительность, расхлябанность, ревность, сентиментальность, скрытность, скупость, слабость, страх, суетливость, трусость, тупость, тщеславие, угрюмость, упрямство, эгоизм, эгоцентризм. Как? У вас возникло желание воспользоваться этим списком? Поздравляю! Вы в очередной раз попались. Тестирование на вшивость характера продолжается. Опять побеждает лень. Понимаете? Готовым списком, каким бы он распрекрасным ни был, пользоваться ни в коем случае нельзя. Он для вас является мертвым. Если вы сами внутренне не поработали не заглянули в потайные уголки своей души, значит, вы не поставили себе цель, каким человеком стать. И любые ваши шаги будут скатываться до автоматизма. А вы уже знаете, что любое действие может принести пользу, не дать ничего или нанести вред. Чего вы хотите для себя? Выбирайте. И запомните, ленивый человек всегда упускает что-то главное в жизнь и всегда теряет. Массаж ушных раковин. Каждое движение здесь и дальше следует выполнять не менее 8-10 раз. Сначала в одном направлении, а затем в другом. В описании будут встречаться обобщенные формулировки типа «несколько раз» или «просто сначала в одну, потом в другую сторону». Так сделано сознательно с целью, чтобы механический подсчет количества повторов не поглотил все ваше внимание. Главное, куда нужно направить мысли и душевные силы, вы уже знаете, на внутреннее состояния, на формирование тех положительных сторон характера, которые, на ваш взгляд, развиты недостаточно. Ни в коем случае нельзя опускаться до автоматизма, это путь в никуда». На поверхности ушных раковины расположено более тысячи биологически активных точек. Поэтому, массируя их, мы опосредственно воздействуем на весь организм. Настрой. Взялись за уши, схватили всю ушную раковину в кулак. Так. А теперь посмотрите из зеркала. Видите страшное выражение лица, как у людоеда. Что, главное, уже забыли. Главное — настрой, ёлки-палки. Опять у вас хищническое выражение. Ну-ка, осаночка, улыбочка. Приготовились? Поехали. Упражнение номер один. С юмором тянем ушные раковины вниз, так, чтобы оттянулось внутреннее ухо. В каждое движение вкладываем радость. Лёгкое расслабление чередуем с более выраженным напряжением. Потом аналогично несколько раз вверх. Только, прошу вас, соблюдайте технику безопасности. Уши не отравите. Упражнение номер два. А теперь возьмитесь за середину ушной раковины. Тянем в стороны и чуть назад от наружного слухового прохода. С каждым новым движением... Оттягивайте уши как можно дальше, дальше, дальше. Если внутри уха возникает ощущение растягивания, значит, все вы делаете правильно. Ну, как? Уши пока на месте? Отлично. Упражнение номер три. Теперь круговые движения. Опять схватите все ухо полностью и держите в руке, как чебурек. По кругу начали крутить. Уши горят очень хорошо. Плечи поправили. Создаем искусственно радость, гордость за свою работу над собой. Внимание свое направьте в область ушей. Выполняйте упражнение с чувством. Ваше отношение к себе всегда материализуется. Упражнение номер четыре. Меняем захват ушной раковины. Ладонь основанием большого пальца плотно прижимаем к ушам. Таким образом чтобы внутри возникло ощущение вакуума. Ладони удобно развернуть так, чтобы пальцы были направлены назад. Выполняем круговые движения в обе стороны. Во время упражнения создайте такое ощущение, что вы всемогущи и все ваши повеления подлежат исполнению. Помните октаву. Настрой, настрой, создайте чувство, что вы сильный человек. Удерживайте внутренний ус Упражнение номер пять. Осторожно. У кого повреждена или отсутствует барабанная перепонка, это упражнение выполнять нельзя. Затем движение останавливаем. Еще плотнее прижимаем ладони к ушам и резко отрываем их, чтобы в ухе раздался хлопок. Все внимание держим в ушках. Как успехи? Для ответа на этот вопрос предлагаю тест по Нарбекову на правильность выполнения упражнений, которые вы проведете самостоятельно с помощью линейки. Если к концу каждого десятого занятия в уши выросли меньше, чем на 20 сантиметров, значит, выполняете вы упражнение недобросовестно. Упражнение для суставов рук и ног. Кисти. Каждое движение повторяем 8-10 раз. Упражнение номер один. Сжимаем, разжимаем кулаки. Несколько раз, вы уже знаете, примерно сколько, ритмично, как можно быстрее. Упражнение выполняется в двух вариантах. Сначала акцент делаем на сжимание пальцев в кулак, хватательное движение, а потом на разжимание бросательное, в чем пальцы нужно выпрямлять полностью. Создайте ощущение того, что вы человек с большой буквы, самый красивый, самый волевой. Внутренне прочувствуйте этот образ, улыбка на лице. Упражнение номер два. Каждым пальцем по очереди выполняем движение, как будто вы кого-то с любовью щелкаете по лбу. Упражнение номер три. Последовательно сжимаем пальцы от мизинца к большому несколько раз, а потом от указательного к мизинцу, после чего встряхиваем кисти рук, расслабляя мышцы. Упражнение номер четыре. Акцентируем внимание на лучезапясном суставе. Руки вытянуты вперед параллельно полу, кисти направлены в сторону туловища, Кончики пальцев тянем к себе, делаем несколько пружинящих движений, чередование напряжения и легкого расслабления. Мысленным взором просматриваем область напряжения, то есть лучезапястный сустав, а аналогично выполняем упражнение в противоположном направлении. Вызываем еще одну порцию самоуважения, усилием воли, будем выдумывать и впитывать в себя Плечи поправили, мышечный корсет, настрой, улыбочка. Упражнение номер пять. Руки вытянуты вперед, параллельно полу. Кисти направлены ладонями вниз, также параллельно полу. Разводим ладони в сторону мизинца. Это исходное положение. Выполняем несколько пружинящих движений, мелких колебаний, кистями рук к мизинцу. Затем исходное положение меняем. Теперь обе ладони сводим к большому пальцу и повторяем упражнение. Упражнение номер шесть. Исходное положение тоже. Создаем гордость. 90% усилия вы направляет на создание настроя, улыбочка, радость и стома по всему телу. Теперь кисти, сжатые в кулак, вращаем по кругу максимального диаметра. Сначала в одну, потом в другую сторону. Локтевые суставы. Упражнение номер семь. Плечи параллельно полу зафиксированы. Руки согнуты в локтях, предплечья свободно висят. Совершаем вращательные движения предплечьями вокруг локтевых суставов в обе стороны. Следите за тем, чтобы плечи не двигались. Мысленно надели корону на голову. Настрой, настрой. Добавьте какое-нибудь новое ощущение и усилием воли увеличить его. Продолжаем. Плечевые суставы. Упражнение номер восемь. Выпрямленную руку, свободно опущенную вдоль туловища, вращаем во фронтальной плоскости перед собой. В кисти появится ощущение тяжести и набухания, от приливающей крови она станет красной. Скорость вращения постепенно увеличиваем. Тренируем поочередно оба плечевых сустава. Каждую руку вращаем сначала по часовой стрелке, затем против. Какое чувство внутри вы вызываете? Упражнение номер девять. Голова прямо, плечи тянем вперед, навстречу друг другу, чувствуем приятное напряжение. Даем легкое расслабление и опять с новым усилием дополнительное напряжение и снова расслабление и так далее. Упражнение номер десять. Затем назад. Лопатки наезжают одна на другую. В каждую сторону выполняем упражнение по нескольку раз. Упражнение номер 11 После этого плечи идут вверх, дотягиваемся ими до ушей, слегка отпускаем напряжение и снова тянемся к ушам. Аналогично чередуем увеличивающиеся с каждым разом напряжение с легким расслаблением, опуская плечи как можно ниже. Затем снова плечи тянем вверх и заканчиваем упражнение. Упражнение номер 12. Круговые движения плечами вперед, а затем назад осуществляем по такому же принципу. Амплитуда максимальная. Технику упражнения освоили? А теперь добавьте эмоции. Создайте во всем теле весну. Молодец, молодец. Упражнение номер тринадцать. Голова прямо, руки выпрямлены вдоль туловища. Разворачиваем их ладонями наружу, как будто ввинчиваем руки в пол. Проверьте, в работу включаются лучшие запястный, локтевой и плечевой суставы. После того, как дошли до упора, даем дополнительное напряжение, подтягиваем винт и потом легкое расслабление. Еще дополнительное, чуть больше по силе напряжения, затягиваем ту же и расслабление. Делаем несколько таких движений, а затем разворачиваем руки в противоположную сторону и выполняем упражнение аналогично. Внимание! Во всех упражнениях чередование дополнительного напряжения с легким расслаблением нужно выполнять по принципу подтягивания винта для мужчин и по принципу выжимания белья вручную для женщин, но безболезненно. Еще очень важное правило – как нужно дышать. Запомните правило. На любое напряжение всегда приходится выдох А на расслабление вдох и никогда дыхание не задержайте упражнение номер 14 встряхиваем руки расслабляем мышцы упражнение номер 15 руки перед грудью сцеплены в замок корпус прямой, положение зафиксировано двигается только голова и плечи а все остальное неподвижно Взгляд направляем вправо, затем в ту же сторону поворачиваем голову. Правая рука начинает вправо тянуть левую. Доходим до упора и еще поднатуживаемся, стараясь продолжить движение. Затем, не меняя положение, отпускаем напряжение и снова прилагаем дополнительные усилия. После нескольких таких напряжений, расслаблений, плавно переходим влево, Теперь левая рука тянет правую, и выполняем упражнение аналогично. Что вы создаете в душе? Стопы. Упражнение номер 16. Акцентируем внимание на голеностопном суставе. Упражнение выполняем сначала правой, а потом левой стопой. Ногу слегка сгибаем в колени. Стопу держим на весу. Это исходное положение. Оттягивая носок от себя, совершаем небольшие пружинящие движения. Повторяем движение несколько раз, а затем пяткой тянемся вперед. Носок на себя. Упражнение номер семнадцать. Исходное положение такое же, как и в предыдущем упражнении. Стопу разворачиваем внутрь так, чтобы, если вы поставите ногу на пол, она внешним краем коснется его поверхности. Или можно слегка отвести ногу в сторону и выполнять упражнение, как бы на весу. Делаем несколько пружинящих движений стопой, стараясь с каждым разом развернуть ее все больше и больше и больше. Напряжение возникает в голеностопном суставе. Какую черту характера вы тренируете сейчас? Не забывайте об этом. Упражнение номер восемнадцать. Стопа повёрнута наружу. Исходное положение, противоположное описанному в предыдущем пункте. Упражнение выполняется аналогично. Упражнение номер девятнадцать. Поочерёдно каждой стопой медленно совершаем круговые движения по нескольку раз в каждую сторону. Движения такие, как будто большим пальцем ноги рисуем на стене круг максимально возможного радиуса. Обратите внимание на то, что нога при этом абсолютно неподвижна. Работает только стопа. Механическое выполнение упражнения – это путь в никуда. Помните, так куда вы идете? Коленные суставы. Упражнение номер двадцать. Нога согнута в колене, бедро параллельно полу, голень расслаблена. Совершаем вращательные движения голенью несколько раз в каждом направлении по и против часовой стрелки, поочередно, каждой ногой. Стоим ровно, плечи расправлены. Пропустите по всему телу чувство, что вы человек, личность с большой буквы. Упражнение номер двадцать один. Ноги чуть шире плеч, стопы параллельно, носки слегка повёрнуты внутрь, ладони на коленных чашечках. Спина ровная. Смотрим вперёд, голову не опускаем. Совершаем круговые движения коленями. Сначала несколько раз внутрь, затем наружу. Руки помогают вращению. В конце каждого движения колени разгибаются полностью. «Ох, и ничего себе! Какой хруст!» Упражнение номер двадцать два. Ноги вместе, ладони на коленях. Описываем круги, разгибая колени в конце каждого движения. В противоположную сторону аналогично. Упражнение номер двадцать три. Ноги вместе, в коленях выпрямлены, спина ровная. Пружинистыми движениями рук надавливаем на коленные чашечки, стараясь еще лучше их распрямить. Выполняем несколько таких движений, при этом смотрим вперед. Тазобедренные суставы. Упражнение номер 24. Поднимаем согнутую в колене правую ногу, бедро параллельно полу, корпус неподвижный. Отводим бедро, До отказа вправо. И, стремясь отвести бедро еще дальше, добавляем усилие. Делаем несколько таких пружинистых движений. И то же самое выполняем левой ногой влево. Создайте ощущение внутренней силы. Упражнение номер 25. Исходное положение аналогично предыдущему. Отводим бедро вправо до упора. И затем возвращаем вперед. Делаем это с дополнительным покачиванием бедра вверх-вниз. Затем повторяем упражнение другой ногой. Напоминаю про общий принцип. Чередуем напряжение и расслабление при минимальной амплитуде движений Упражнение номер 26. Исходное положение тоже. Отводим правое бедро вправо как можно дальше. Это исходное положение. Коленной чашечкой, как бы рисуем на стене кружочки по несколько раз в каждом направлении. Аналогично проделаем упражнение левой ногой. Упражнение номер 27. Ходим на выпрямленных ногах. Сначала опираясь на всю стопу, затем на пятки. На носки, на внутреннюю сторону стоп и на внешнюю сторону стоп можно даже ускорить шаг. Колени не сгибаем, плечи не раскачиваем, напряжение чувствуем в тазобедренных суставах и в области крестца. Вызовите ощущение того, что вы человек жизнерадостный и удерживайте его до тех пор, пока выполняете упражнение. Получается? Молодец! Упражнение для позвоночника. Последовательно работаем с каждым отделом позвоночника. Шейным, верхнегрудным, нижнегрудным, поясничным. Перед началом упражнений на позвоночник делаем глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот. Если вы поели чеснок, лук или накануне хорошо выпили, то можете дыхательное упражнение делать напротив тещи. Выдох должен быть по продолжительности минимум в два 3 раза дольше вдоха. С каждым вдохом впитываем физически ощущаемые чувства, молодости, свежести, красоты. Искусственно создаем образ силы, уверенности в себе, ощущение того, что собственными усилиями можем исполнить любое свое желание. Представляйте свои глаза здоровыми, четко видящими, даже еле заметные контуры. Создайте искусственно внутреннее состояние победы над недугом. Посмотрите на болезнь со стороны и спокойно, но очень твердо и решительно выпроводите ее из своего тела. Самое главное, не просто внушать себе это как положительное утверждение, а искусственно создавать в теле соответствующие мыслям внутренние ощущения. Другими словами, вызывать физически ощутимый отлик организма на образы и мысли. Не только мышцы можно тренировать, дорогой мой читатель. Можно формировать те стороны характера, которые нужны для раскрытия потенциала, для реализации мечты. Что тренируется усилием воли, то и развивается. Тренируете мышцы, мышцы развиваются. Упражняете выносливость, выносливость растет. В каждом движении нужно искусственно создавать чувство, ощущение, переживание какой-либо положительной черты характера из вашего списка. Тогда, со временем, они укоренятся внутри и станут вашей сутью. Итак, приступаем. Создайте внутри радостное состояние, и в каком бы темпе вы ни работали, внутри должно быть спокойствие. С чего начинает возникать спокойствие? Помните? С мышечного корсета. Плечи поправьте, осанка, легкая улыбка, расслабьте всю. Веки, лицо, шею, плечи, грудь, живот, ягодицы, ноги, а вот мышцы мочевого пузыря пока нежелательно. Вдох — безмятежность, выдох — покой, вдох — умиротворенность, выдох — спокойствие, вдох — тишина, выдох — уравновешенность. Дальше продолжайте дышать самостоятельно. Настроились? Прекрасно. Тогда поехали. Шейный отдел. Работа с шейным отделом позвоночника нормализует внутричерепное давление, улучшает зрение, слух, память, повышает работоспособность. Со временем восстанавливается вестибулярный аппарат, улучшается состояние щитовидной железы, Становится нормальным сон, устраняется онемение рук и в целом улучшается питание мозга. Упражнение номер один. Корпус прямой, подбородок опущен на грудь. Подбородком скользим вниз по грудине, пытаясь дотянуться до пупка. Как до пупка дойдете, можете обратно идти. И чередуем напряжение и легкое расслабление. С каждым новым напряжением стараемся продолжить движение, немного добавляя усилий, и снова легкое расслабление. Выполняем несколько таких движений. До боли не доводите. В области шеи должно возникать чувство приятного напряжения, а в теле искусственно создайте волну уверенности в своих силах и постарайтесь как можно дольше удержать ее. Внимание! Если это упражнение выполнять очень тяжело, или у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то поменяйте это движение на вытягивание головы и шеи вперед. Упражнение номер два. Корпус прямой, голову не запрокидываем, а слегка отклоняем назад. Подбородок направлен в потолок. Тянемся, тянемся подбородком вверх. Затем движение на секундочку останавливаем. Немного отпускаем напряжение, но не расслабляемся. И снова тянемся подбородком ввысь. Делаем несколько таких движений, не забывая про технику безопасности. Упражнение номер три. Позвоночник постоянно прямой. Плечи во время выполнения упражнения абсолютно неподвижны. Голову наклоняем вправо, не поворачиваем. И без особых усилий пытаемся коснуться ухом плеча. Не смущайтесь, если не достигнете цели сразу. И не переусердствуйте. Со временем вы будете делать это свободно. Затем наклоняем голову к левому плечу. Над какой чертой характера вы сейчас работаете? а Не упускайте возможность за одну работу получить несколько вознаграждений. Упражнение номер четыре. Стоим ровно, голова прямо, смотрим перед собой. Вокруг носа, как вокруг неподвижной опоры, начинаем поворачивать голову вправо. Подбородок при этом смещается вправо, чуть вперед и вверх вспомнить как это делает маленький щенок, когда видит что-то интересное или реагирует на ваши слова. Это упражнение выполняем в трех вариантах. Голова ровно, смотрим перед собой. Голова опущена, смотрим в пол. Голова слегка отклонена назад, смотрим в потолок. Только будьте осторожны. Упражнение номер пять. Круговые движения головой объединяют в одно все предыдущие упражнения для шейного отдела позвонка. Голова перекатывается медленно и свободно, не перенапрягая мышцы шеи несколько раз в одну сторону, а потом другую. Выполняйте его с особой осторожностью и вниманием, следите за своими ощущениями. Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то движение выполняем по такой схеме. Ухом тянемся к правому плечу, подбородок направлен вниз, затем голова плавно перекатывается к левому плечу и обратно, то есть делаем неполный круг головой без наклона назад. Упражнение номер шесть. Корпус прямой, стоим ровно, Голова на одной линии с позвоночником. Медленно уводим взгляд вправо. Следом поворачиваем голову и до упора. Это исходное положение. Стараясь увидеть, что находится за спиной, каждый раз с дополнительными усилиями, пытайтесь увеличить угол поворота. Голову не запрокидываем. Проверьте. Подбородок около плеча. Делаем несколько таких движений в одну сторону, затем это же упражнение в другую сторону, перенапряжение недопустимы Дышать не забывайте. Работа с верхнегрудным и нижнегрудным отделами позвоночника улучшает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, убирает боль при межреберной невралгии, Улучшает состояние органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы, а также устраняет онемение ног. Верхний грудной отдел позвоночника. Упражнение номер один. Стоим ровно. Спина прямая, никаких наклонов. Поясница неподвижна. Плечи вперед. Руки прямые, внизу сцеплены в замок. Подбородок прижат к груди. Руками устремляемся вниз, а задней поверхностью шеи вверх, плечи навстречу друг другу, подбородок не отрывая от груди тянем к пупку, дыхание не задерживаем. Верхняя часть позвоночника принимает форму дуги. Представьте, что вы стали похожи на ежика, который несет на спине съестные запасы. Повторяем это движение несколько раз. Амплитуда небольшая. Упражнение номер два. Выполняем упражнение аналогично предыдущему в противоположную сторону. Выпрямленные руки, сцепленные сзади, тянем вниз. Лопатки стараемся свести, плечи не поднимаем. Голову держим прямо, не запрокидываем. В этом положении выгибаем верхнюю часть спины, грудь становится колесом, грудиной стремимся ввысь. Только будьте осторожны, не переусердствуйте. Упражнение номер три. Позвоночник прямой, поясница неподвижна, руки согнуты в локтях. Одно плечо поднимаем, другое опускаем, как чаши весов с разным грузом. Голова наклоняется в сторону вниз идущего плеча. В грудном отделе позвоночника чувствуем приятное напряжение и растяжение. Не меняя положение, чередуем напряжение с легким расслаблением. И с каждым разом стараемся чуть-чуть больше изогнуть позвоночник. Никаких наклонов, следите за этим. То же самое выполняем в другом направлении. Вы дышите? Хорошо, дыхание не задерживайте. Какую черту характера вы формируете этим упражнением? Идем дальше. Упражнение номер четыре. Позвоночник прямой, таз или копчик подаем вперед и фиксируем его в этом положении. Голова неподвижна, руки вдоль туловища. Опуская плечи и тянем с руками в пол, чувствуем напряжение в верхнегрудном отделе позвоночника и с каждым повтором после незначительного расслабления добавляем небольшое усилие. Представьте, как будто вам на плечи положили тяжелый мешок. Позвоночник под его весом становится как сжатая пружина. Держим, держим, держим этот груз, добавляем усилие, Помогите себе движением плеч вниз. Просмотрите мысленно весь позвоночник сверху донизу и равномерно распределите нагрузку. Следите за тем, чтобы нагрузка не была чрезмерной. Теперь сбрасываем мешок. Вы чувствуете ощущение легкости полета? Плечи поднимаем до упора, макушкой тянемся, тянемся к потолку — Позвоночник растягивается. Несколько раз чередуем движение плечами вверх с легким ослаблением Представляем, как все позвонки расправляются и встают на свои места. Какие у вас мысли в голове, а? Помните, что тренируется, то развивается. И не только в теле, но и в душе. Упражнение номер пять. Выполняем круговые движения плечами, объединяя при этом предыдущие упражнения. Плечевые суставы вращаем сначала вперед, а затем то же самое проделываем в обратную сторону. Активно работает верхняя часть позвоночника. Упражнение номер шесть. Внимание! Позвоночник – это ось поворота. Ноги на ширине плеч – стопы приклеены к полу параллельно друг другу носки слегка направлены внутрь кисти рук на плечах локти разведены в стороны смотрим прямо перед собой последовательно поворачиваем глаза голову плечи грудь живот бедра ноги неподвижны правый локоть уходит вправо и тянет за собою левую руку Если живот и бедра следуют за движением вправо, это ошибка. Постарайтесь, не меняя позы, вернуть их в исходное положение. Напряжение возникает в плечевом поясе и верхнегрудном отделе позвоночника. После того, как дошли до упора, стараемся повернуться еще чуть-чуть дальше. Совершаем несколько пружинящих движений с минимальной амплитудой, то есть каждый раз создаем дополнительное напряжение, расслабление. За счет нового усилия стремимся увеличить угол поворота. Внимание! Напряжение выполняем на медленном выдохе. Аналогично выполняем упражнение влево. Техническую сторону упражнения освоили, а теперь вложите суть отлично нижний грудной отдел позвоночника упражнение номер один работаем так же как в упражнение номер один для верхнегрудного отдела но прорабатываем позвоночник от шеи и до поясницы копчик подаем вперед и фиксируем это положение то есть таз неподвижен. руками как будто бы обхватываем что то большое и круглое Голову наклоняем вниз. Позвоночник от основания черепа до поясницы прогибается дугой. Добавьте, добавьте немножко напряжения. Слегка отпустите и снова добавьте напряжение. Проверьте, никаких наклонов. Будьте внимательны. В этом положении подвигайте руками. почувствовать как играют, перекатываются мышцы спины. Упражнение номер два. Движение обратное предыдущим. Макушкой тянемся вверх и слегка назад, но голову не запрокидываем. Руки развернуты ладонями вверх и отведены назад. Лопатки сводим, в пояснице не прогибаемся. Упражнение номер три. Правую руку сгибаем за головой. Локоть в потолок, взгляд тоже направляем в потолок. Левое плечо вниз. Растягиваем, растягиваем правый бок, выполняя чередование напряжения с незначительным расслаблением. Амплитуда колебаний небольшая. Позвоночник принимает форму дуги, наклонов нет. Меняем руку и делаем то же самое несколько раз вправо. Упражнение номер четыре. Плечами делаем медленные движения по кругу с максимальной амплитудой. В этом движении принимают участие не только плечи, но и голова, и весь позвоночник, до да копчика. Разучим это упражнение. Стоим вовно. Ноги шире плеч, колени слегка согнуты, голова прямо. Смотрим перед собой, плечи поднимаем к ушам. Голову наклоняем вниз, а плечи направляем навстречу друг другу. Позвоночник принимает форму дуги. Будьте внимательны, это не наклон. Плечи постепенно идут вниз. Голову выравниваем. Плечи назад. Голова осторожно отклоняется назад. Позвоночник выгибается вперед. А теперь объединим все эти движения в одно И распределим нагрузку по всему позвоночнику, до копчика. Зрительно вспомните, как вращаются колеса паровоза. Выполняем упражнение несколько раз вперед, а затем в противоположную сторону. Назад. Делаем аналогично. Упражнение номер пять. Корпус прямой, ноги на ширине плеч, копчик подаем... Вперед. Положение поясничного отдела фиксируем. Голову держим прямо, кулаки над поясницей, в области почек. Стараемся как можно ближе свести локти. Для этого выполняем несколько пружинищих движений локтями навстречу друг другу. Позвоночник выгибается вперед, как будто от затылка до копчика натягиваем тетиву лука, локти, стрелы аналогичное упражнение делаем вперед, только теперь колени слегка согнуты, и, выгибая позвоночник, стараемся носом дотянуться до коленей. Позвоночник выгибается, как лук. Следите за тем, чтобы наклонов в пояснице не было. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.